Глава 12. Вопрос. доверия. Синяя птица прыгнула по координатам, указанным в пояснении и к квесту. Экшн-группа, как назвал княжич вооруженную часть экипажа, спустилась на поверхность искомого, лишенного атмосферы небесного тела. Не называть же его на пиратский манер абордажной командой. Над головой была бездна космоса усеянного бесчисленными искрами ярких звезд, и на этом фоне чернел, занимая четверть неба, круг центрального тела системы. Это была даже не звезда. Чтоб стать звездой, всему безымянному космическому объекту, имеющему лишь длинный номер в галактическом каталоге, не хватало массы. Но будучи в 13 раз тяжелее Юпитера, планета-бродяга — была окружена плотной водородной шубой и повелевала не менее чем сотни спутников разного калибра. «Неудобный!» — пробурчал Иван, идя по вымороженному песку той самой луны, где размещалась искомая шахта. Парень поднял руку и повел плечом. Боевой скафандр действительно был неудобен. В нем не было той свободы, что есть в легком тактическом снаряжении, несмотря на мощные сервоприводы. Уж слишком много брони и систем жизнеобеспечения на него навешено. Сталь, титан, керамика, классический кевлар и карбон чередовались между собой словно коржи в торте, и сила тяжести, которая в восемь раз меньше земной, не компенсировала неудобства, а только добавляла их. Создавалось впечатление ребенка, закутанного в три тулупа и обмотанного поверх них толстым длинным шарфом и вдобавок провалившегося по самую шею в воду вроде бы и не очень тяжело но не повернуться нормально не конечностью пошевелить а стоит оттолкнуться ногой посильнее как скафандр норовит опрокинуться практика только практика поможет с этим справиться пробасил почёмкин шедший рядом лучи фонарей шарили по серой каменистой равнине, то и дело натыкаясь на здоровенные валуны, разбросанные давним ударом метеорита. Стенки громадного кратера, расположенного в километре от экипажа, отдаленно смахивали на древний крепостной вал. Для полного сходства не хватало только башенок с флажками и подъемного моста, а впереди блестел белыми огнями светоотражающей краски небольшой сторожевой комплекс шахт. «Ха-ха, практика!» — пробурчал Иван. «Я уже шею не чувствую. Она уже напрочь затекла от этой груды железа, названной зачем-то бронескафом». «Привыкнешь, и боль скоро пройдет», — ответил киборг, тоже снаряженный в броню. На вопрос, зачем ему скафандр, Потемкин поглядел на княжича таким хмурым взглядом, что парню стало неудобно. «Оно и понятно, ведь киборг...» Это напичканный протезами живой человек. И сам по себе тоже не герметичен. Вокруг него смертоносный вакуум. Вон даже женек, который сейчас сидел в кабине атмосферника, упаковался в оранжевый скаф, мол, если в обшивке сделают дырку, его собачье сердце сразу сдохнет. И какой же он после этого киборг? Низкая сила тяжести сыграла на руку, и шаттл посадили на одних лишь маневренниках, выжимая из движков все что можно как ты в нем идешь и не падаешь снова спросила иван глядя на Потемкина. на цыпочках ты княже на михаила посмотри он тоже справляется парень остановился и стараясь не звалиться на бок повернулся навигатор двигался словно мультяшный тело ровное руки разведены в стороны а сам смешно отталкивался носками ботинок, совершая мелкие прыжочки. И даже автомат в руках не мешал. Когда до шахты осталось не больше 500 метров, встали, так как сканеры показали движение. Навигатор вытянул руку в сторону нескольких гермоблоков сторожки, по которым прыгал круг света его фонаря. А вдруг бросят. Пуму сперва надо пройтись по ним артиллерией, потом пустить тактических дроидов и только после этого идти самим. Нет у нас ни того, ни другого. Тем более, что по заданию мы должны нежить просто сфотографировать. Ухмыльнулся в ответ Потемкин. Затем слово вставил Иван. Надо глянуть немного поглубже. Зачем? Приподняв брови, задал вопрос Потемкин, а Михась молча повернулся к парню. Княжич поджал губы, и на секунду замолчал. С одной стороны, нехорошо всем подряд рассказывать о разговоре отца и подозрениях, а с другой, обман команды может потом обернуться куда большей бедой, чем куча насмешек. Парень повел затекшие шеи, хрустнул позвонками и лишь через некоторое время ответил. «Я не доверяю куратору. Все его задания лживы, а сам он продажная тварь». «Если сказал не лезть в шахту, значит, что-то скрывает. Я должен туда забраться и внимательно посмотреть». «С чего бы это?» Неподдельно изумился Потемкин. «А он мне сразу не понравился», — вздохнул навигатор. «Пафосный он какой-то, надменный». «И тросточка эта». «Подожди, Михась», — перебил товарища Потемкин и подошел вплотную к Ивану. «Немного не сходится». С чего бы в этом случае ему нас сюда посылать, если что-то спрятал, и нам этого знать не нужно? Мог бы и не отправлять. Не знаю, — огрызнулся Иван. Но это похоже на то, чтобы провести формальный осмотр. Ну как продажная инспекция, которая закрывает глаза. Типа, ой, склад горит, но мы все уже списали, так что просто поставим галочку. Хорошее сравнение нечисти с пожаром, но на такой случай делается страховка. Она так и называется На случай поражения потусторонними силами, продолжил Киборг. Да блин, не доверяю я куратору! огрызнулся княжич, махнув рукой в сторону шахты. Он запнулся, подбирая нужные слова, а потом, понизив голос, продолжил: Мне шепнули, что не стоит ему верить, что придаст в любой момент, продаст за копейки. А тому, кто шепнул, доверять стоит? Сделав несколько шагов и нависнув перед княжичем, спросил Потемкин. Сквозь стекло гермошлема было видно, насколько серьезным стало его лицо. Иван выдержал долгий испытывающий взгляд и не отвел своего. Казалось бы, простой вопрос «Можешь ли доверять?» расставляет все по местам, дает понять, как ты относишься к человеку. Отец всегда гонял по квестам и разным испытаниям, всегда заставлял работать на износ. По малолетству казалось, что только и желает зла. А сейчас стоит вопрос, доверяешь ли? С другой стороны, можно ли верить команде, с которой ты не так уж давно? Если не верить, то можно смело прикидываться овощем, не хуже Марии, и плыть по течению, сходя с ума от мании преследования, а то и вовсе отказаться от синей птицы. Но отец же ничем про экипаж не обмолвился, хотя наверняка рылся в их прошлом, не мог не рыться. Это папа шепнул. Проговорил парень, поставив точку не только в нарождающемся конфликте, но и во внутреннем противоречии. Ясно, — пробасил киборг. Но зато не ясно, какого хрена мы лезем в яму с говном. Это может быть классическая ловушка синей бороды, мол, вот тебе ключи от всего дома. Ходи везде, но только не там. Можно же в самом деле просто издали пофоткать, не подставляясь. Или ты решил сделать это наперекор, типа взрослый и непослушный мальчик? Глупо. Ты сам сказал, что это про синюю бороду. А в сказке «За запретной дверью» были трупы предыдущих жен. По логике, он бы тогда вообще заново не женился, но ведь заводил, убивал, а потом искал новую дурочку и запрещал открывать. В общем, даже если там ничего нет, хочу устроить пробу сил. А то вдруг придется столкнуться с пиратами не понарошку. Выдохнул княжич и добавил, повысив голос. «Но «Ну не знаю! Интуиция!» «Если скажешь, что глупости, то сделаю, как скажешь». Потемкин грустно улыбнулся и вздохнул. «Тренировка — это хорошо!» Но тогда придется очень осторожно зачищать всю локацию, чтобы ни одна падаль не напала со спины. Но чуть что, сразу на птицу». Он сделал шаг в сторону и хлопнул по плечу навигатора. Михась, покажем, что планетарный десант бывшим не бывает?» «Да, наверное. В той сказке был хэппи-энд. Последняя дурочка выжила, а синюю борду убили, так что с вас пиво и отпуск на теплое море. Пробурчал навигатор и сузил пучок света у фонаря. Размытое пятно приобрело форму мишени с тонкими кругами посередине. Мишень запрыгала по сторожке, которая выглядела как несколько герметичных контейнеров, соединенных между собой переходами. В одном из боковых имелся шлюз. Рядом с брошенными строениями виднелась и стоянка с техникой, где ждали своего пробуждения из литургического сна. экскаватор и несколько низкопрофильных шахтовых грузовичков. Перед ними, словно корыто на скотном дворе, лежали большие открытые контейнеры для руды. Руду обогащали здесь же, отчего за шахтой виднелся громадный отвал породы. «Какой будет план?» Тут же спросил Иван. На этот раз замолчал Потемкин, который долго вглядывался в сиротливую технику, строение и уходящий в пологий склон холма туннель шахты. Луч фонаря скользил по железу, словно нос, вынюхивающий следы собаки. Но лишь раз выхватил из мрака неясное движение около экскаватора. Размытая тень, видимая на сером грунте в рассеянном свете, отраженном от борта карьерного грузовика и белых сторожек, выгнулась дугой и скрылась из вида, как кот, на которого вылили ведро воды. Киборг завершил осмотр тихим матом и выдал резолюцию. Во-первых, надо провести разведку. Возможно, разведку боем. Во-вторых, сделать анализ и выявить слабые места. В-третьих, разработать тактику. Предлагают так. Я впереди, Михась меня прикрывает, а ты, княже, контролируешь заднего плана. Потемкин поддел пальцами лямку, скинул с плеча тяжелый пулемет и протянул парню, оставшись лишь с пистолетом-пулеметом, болтером и связкой гранат на поясе. «Я тоже могу идти впереди!» Возмутился Иван, разглядывая оружие с ребристым кожухом водяного охлаждения вокруг ствола. От пулемета к большому ранцу, висящему на спине киборга, тянулись шланги и гибкий рукав для пулеметной ленты. «Нет!» «Во-первых, вся наша миссия завязана на тебе, княже, и ты должен быть в целости и сохранности, а во-вторых, у тебя пока нет опыта боя. А долбить маслятами по лазерной указке — не самое сложное занятие, не снайпер же. Во-первых, во-вторых, ты как робот по алгоритму!» Пробурчал Иван и спросил, «Почему маслятами?» «Во-первых, княже, уставы — это тоже алгоритмы. И написано они кровью, а во-вторых, когда обычные свинцовые пули для пулеметов попадают в мясо и кости, то деформируются. Визуально получается шляпка и ножка, как у небольшого грибочка. Потому и маслята. Княжич со вздохом ухватил пулемет, который со скидкой на малую гравитацию и сироприводы скафандра оказался не таким уж и тяжелым, а следом киборг передал и ранец и троица, ведомая Потемкином, двинулась дальше, огибая стоянку техники. «Подождите!» — прозвучал в наушниках звонкий голос Нульки. «Я с вами!» Троица встала как вкопанная, а затем почти синхронно повернулась в сторону шатла. Три луча разом уперлись в неуклюже ковыряющую, словно пузатая бочка на толстых ножках, богиньку в боевом скафандре. «Подождите!» Повторила она. Какого хрена? Проронил Киборг. Как она здесь оказалась? Мы же ее на орбите оставили. Ну, это же Нулька, с усмешкой ответил навигатор. Зато Иван разозлился и начал ворчать. Нет, ты ждешь нас в атмосфернике! Я тебя не пущу с нами. Но я хочу помочь, остановилась, плюнув шафе. А вдруг с тобой что-то случится? «А я потому и залезла в этот скаф. Он прочный, как танк». Богинька снова тронулась с места, а когда приблизилась, вытянула руки, в которых оказался кот-робот. «Вот! Петрович сказал, что его можно использовать как индикатор опасности!» Радостно выдала богинька затею капитана. Рядом захохотал Михаил, а Потемкин процедил что-то недоброе сквозь зубы, заставив Ивана на него обернуться. «Он не подключается к серверу», — парировал княжич, опять глянув на зажатого в толстых перчатках лысого кота. «А мы его подкинем из укрытия, и если не выгнет спину дугой, значит, там никого нет», — не унималась Нулька. «А вдруг убежит?» — уточнил княжич. «Не убежит, он же только у нас может подзарядиться». Неуклюже отмахнулась богинька. Иван поджал губы и поправил ранец на плече. «Только вперед не лезь, а то вместо миссии придется на тебя отвлекаться, глядеть, как бы не прибило ненароком», — произнес он, замер и выругался. Ведь именно это и хотел донести Потемкин, оставляя княжича позади себя и пряча за спинами бывших десантников. Даже отсюда было заметно, как киборг довольно ухмылялся. «Да понял я», — пробурчал Иван, столкнувшись с ехидным взглядом. «Да, действительно, хватит. Пойдемте», — пробасил Потемкин. Он протянул руку и подхватил робота за шкирку. Тот беззвучно открыл пасть в попытке мяукнуть в вакууме. Конечно же, у него ничего не получилось. При этом княжич не сильно переживал за кошака, ибо тот жидкий и фактически бессмертный. Последние сто метров шли до шахты, сжимая оружие в руках и вглядываясь в каждую мелочь. В тенях чудились доисторические монстры, но пока было тихо. «Следи за линией огня», — проговорил киборг, глянув на Ивана. «Я и так слежу. «Не следишь. Сейчас на линии мехась, и если из тьмы выскочит враг, ты начнешь стрельбу, и половина пуль угодит мехасю в спину». Иван тяжело задышал и сделал несколько шагов в сторону. «Чем-то это напоминало виртуальные стрелялки». Вот только игрались не в сети. И оживление на точке перезапуска геймерам не грозит. Осмотр решили начать с модуля, где раньше обитали сторожа вахтеры. Модули стояли справа от входа в шахту. Но когда осталось несколько метров, Потемкин поднял руку со сжатым кулаком и заговорил: Пока у тебя, княже, мало опыта, беру командование на себя. Подтверди доверенность на руководство. Подтверждаю! Чуть ли не прокричал Иван, ужасная эту процедуру. Точно так же он доверял пилоту совершать прыжки и иные действия. «Хорошо. Я соединю наши скафы в сеть. На внутренних мониторах будут высвечиваться параметры тактики и позиции. Смотри и учись, княже!» Как только он так сказал, на стекле гермошлема появились точки, стрелочки и надписи. К одной из точек быстрым шагом направился Михаил, присев, насколько это было возможно, в громоздком боевом скафандре, изготовившись к стрельбе. «Тыл прикрывает», — пояснил киборг и добавил. «Княже, на второй точке должен стать ты, а сектор огня обозначь сторону машин и проема шахты». Иван быстро просеменил к большому валуну, за которым встал и вскинул пулемет, уперев прикладом, в специальную выемку на бронированном наплечнике. Когда двигался к позиции, чуть не пришел на нормальный бег, но низкая сила тяжести подразумевала и малое сцепление с поверхностью, и нога заскользила почти без трения. Княжич чуть не упал вперед, но все же смог удержать равновесие и остаться на ногах. «А мне что делать?» Звонко спросила Нулька, стоящая на месте. В этом скафе Она действительно была похожа на девушку-толстушку, одетую в объемистый пуховик с капюшоном. «Стой там!» — проговорил Потемкин. «А можно я лучше с Ванюшей буду?» «Демократия, мать ее!» — прорычал киборг, глядя, как богинька проквыляла в сторону княжича и встала рядом с ним. «Фух!» — выдохнула корабельная фея и пристала на цыпочках. «А когда уже монстров увидим!» Не каркой, Пробухтел навигатор, тяжелое пыхтение которого постоянно слышалось в наушниках. Излишний вес Михаила давало себе знать, и потому у товарища была дышка, особенно в этих громоздких скафах. Тихо! проронил Потемкин. Он осторожно подошел к сторожке и дотронулся до замка шлюза. Тот, по соображениям безопасности, был механическим а то мало ли вдруг сенсор не сработает, проводка замкнет, или искусственный интеллект станции решит, что работнику, пытающемуся попасть внутрь, лучше еще немного погулять, невзирая на заканчивающийся в баллонах кислород. Массивный красный рычаг подался легко, и дверь беззвучно распахнулась. «Твою мать!» — выругался киборг. «Что там?» «Внутренняя дверь шлюза тоже открыта. На станции вакуум». «Живых наверняка нет», — Иван тихонько хохотнул. «Смерть не всегда помеха тому, чтоб враг гулял по коридорам, а затем, почесав в затылке, решил уменьшить у гостей количество конечностей и литров крови». «Ты о нежите на тюремном корабле?» — спросил киборг. Иван угукнул, а Потемкин поднял руку, которая держал за шкирку кота-робота. Он немного встряхнул синтетическую животинку, прикидывая фактический вес. «Сейчас проверим индикатор опасности в действии». И швырнул робота в проем. Иван неуклюже обернулся, пытаясь рассмотреть происходящее, но ничего не приключалось. Киборг лишь долго выглядывал из угла внутрь станции. «Ну что?» Нарушило молчание Нулька. «Тихо! Что-то непонятное!» Прорычал Потемкин, и осторожно скользнул внутрь, хотя слово «скользнул» не сильно подходило для нынешней ситуации. Если учитывать поправки к тяжелому скафандру, то, вернее, будет сказать, ловко протиснулся, царапая плечами дверной проем. Ну что? Снова пристала на цыпочки нулька. Ответа не было, наверное, больше минуты. А когда киборг вытеснулся наружу с котом в руках, друзья облегченно выдохнули. «Вот тебе индикатор!» — пробурчал киборг, вытянув руку и направив луч на ношу. В свете фонаря стал виден кот, пребывающий в позе неподвижные пластиковые игрушки. Казалось, что села батарейка. «Мать его!» — продолжил ругаться Потемкин. «Эта тварь запрыгнула на металлический сейф, а у нас разгерметизация. Система жизнеобеспечения не работает. Погода стоит ясная, без осадков. И морозец минус двести десять. Он отморозил лапы, поскользнулся и упал на бок на железо. А поскольку мехового теплоизолятора нет, мгновенно застыл. Держите. На корабле разморозим это кладбище домашних животных. Киборг осторожно бросил кота в сторону нульки. И девушка подставила руки, но не поймала. Замороженный робот стукнулся ей в грудь и отскочил на десяток метров, заковыркавшись по выстуженным камням. «Ой, он разбился!» Несколько обескураженно воскликнула богинька и неуклюже бросилась к тому месту, где кот рассыпался на осколки, словно фарфоровая ваза династии Минь. Девушка с пыхтением опустилась на колени и принялась сгребать в кучу серой с блестящим изломом куски кота. Нулька долго и неуклюже ковырялась, а когда, наконец, собрала все обломки вперемешку с местными камушками, Резко встала, ойков и запрыгав на одной ноге. Богинька повернулась, чтобы показать, что кот пусть и по частям, но на месте, громко и протяжно завяжала. «Сверху!»